Глава десятая. В которой герой и Ори поочередно посещают оружейную лавку и наемническую биржу, встречаются со многими людьми и нелюдьми, из коих не все радуют их своим появлением. Такси или извозчика брать мы с гномом не стали, потому как я изъявил желание прогуляться. До этого судьба меня в гуляй-поле не заносила, города я не знал, так что следовало его изучить чуть лучше, чем просто осмотреться с сиденья таксомотора. Оттуда много не увидишь. Мало ли, что нас тут ожидает в перспективе. То еще местечко. Перед выходом я задумался, что надеть, но сомнения отпали быстро. Одежды для приличных мест я перед отъездом из Великореченска все равно не запасся, не думал, что понадобится. К тому же я считал, что такая публика, как наемники, не будет слишком уж много внимания уделять туалету. Ори меня полностью поддержал в этом вопросе,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 С явным намеком ответил орк. «А таком у нас распространяться не принято, тем более перед приезжими». Я сунул руку в карман, вытащил два рубля и начал ими жонглировать одной рукой. Черные глаза орка внимательно следили за полетом монет, словно он был загипнотизирован. Но оказалось, что это не так, потому что он вдруг спросил, ткнув толстым пальцем с изрядным когтем в маленькую сверкающую в свете фонаря карусель. А «Отремя жонглировать!» «Сумеешь?» Я сунул руку в карман, щелчком подбросил еще одну монетку в воздух, поймал все три монеты другой ладонью и с легким звяканием переместил увесистый столбик в мозолистую лапу орка. «Так?» — спросил я. «Ага, так даже виртуозней получается!» — кивнул он и ссыпал добычу в кожаный кошелек, подвешенный к поясу. «Так о чем спрашивал уважаемый?» «Кто такую прорву вольных бойцов нанял?»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 «Только они там и пасутся. Если кто другой зайдет, рожи воротит. Но «Ну ты скажи», — мотнул бородатый головой гном, словно не веря тому, что слышал. «Я и говорю», — с оттенком насмешки прокомментировал вышибала. «А нам что? В этом городе всем воля. Одно слово — гуляй, поле. Главное, денежку отсыпать не забывай тому, кто тебе дышать дает. И делай, что хочешь. Даже эти. Слуги смерти у нас завелись.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 «Слыхал о таком?» «Наслышан», — кивнул я. «Наслышан. Тот же, кто из созерцающих привел. Давно он с эльфами закрутил?» «Лет пять, наверное», — подумав, ответил орк. «Как раз, когда я в город приехал. Помню, тогда говорить начали, будто слива с длинноухими дела повел. а раньше их на дух не терпел. У него даже помощник был, вроде первого советника, рыбачом прозвали. Так он...»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 «Да, конечно», — спохватился я. «Кто?» «Имя. Мне его вовек не выговорить. Но есть тут такое у них. Говорят, что даже Архонт Легра... Лерга... Лор...» Орк сморщился, словно неспелый клюквы полную пасть набил. «В общем, он у всех здешних эльфов за главного. У любого спроси, кто его имя, так его в душу выговаривать умеет. Тот тебе и назовет. «Ага, спасибо», — кивнул я.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 На этот раз с Верацем. Там у местного правителя тоже все поменялось неожиданно. «А где семейство Осмиренов живет? слышал?» Продолжил я расспрос. «А кто-то не слышал. Прямо на берегу у них подворье большое. Даже причал свой с лобазами. Когда порта дойдете, смотрите направо. Там длинный такой дом под медной крышей с флюгерами. Не промахнётесь!» Указал орк могучей ручище куда-то в темноту. «Тоже спасибо. А как вообще в городе?»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 Вроде как тоже попрощался орк. «Ходи аккуратней!» Спустились с крыльца на гулкий деревянный тротуар, мода на который пошла с новых городков в новых княжествах, и пошли вперед, туда, где сверкал огнями и шумел музыкой центр этого странного города. Города, которым непонятно, кто правит, который непонятно, чего хочет, но проблем от него по всему великоречью лопатой не разгребешь.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 Видать, шибко заинтересована торговая республика в том, чтобы гуляй поле Ярославлю и дальше жить мешало. Интересные получаются расклады, но к нашим делам отношения не имеющие. И отпускай, ярославская голова болит. У нас хватает своих проблем. Орг действительно не обманул. Стоило нам дотопать до конца недлинной прямой улицы и свернуть направо, как нашим глазам предстала ярко освещенная вывеска трактира «Ржавый шлем», халтурно изображавшая несколько кривобокого воина с мечом в одной руке и пулеметом неизвестной конструкции в другой. На воине был старинный пластинчатый доспех, а из-под поднятого забрала ржавого шлема не по росту в стороны торчали черные усы, смахивающие на таракане. Венчала эта вывеска широкое деревянное крыльцо, с которого дальше вели две двери. На одной крупными буквами на трех языках было написано «трактир», а на другой —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 «Я вижу. Тоже гном все же!» — буркнул Ашкипер. «Сталь серая, дорогущая, дерево ценное, обработка ручная. Дорогое оружие. Возьму его, пожалуй». На свет из-под полы реглана появился увесистый кошелек, из которого одна за другой на деревянный прилавок с глухим стуком посыпались желтые кругляши гномьих марок. Ори тихо для гнома, считал вслух...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 «Вообще-то мне нужны были дозвуковые патроны для Маузера, но их не было. Можно подкупить пачку-другую для СВТК, но их у нас вроде и так хватает. Все у нас есть в общем». Так, оглядываясь, подошел к вызывающей стоящему на прилавке диктерию. Черный длинный пулемет уставился в окно раструбом пламя гасителя, уверенно опираясь на растопыренную сошку. Венчал его сверху диск на 48 патронов, и еще три таких же диска лежали в специальной кожаной сумке с отделениями. «Уважаемый, почем дегтяря торгуете?» — спросил я. «Тысяча ровно», — ответил Рыжий. «Я только крякнул. Я знаю, почем отпускаются пулеметы для армии в новых княжествах, и это современные, а дегтярь-то, как ни крути, отстал от того же ПК на поколение. Это с одной стороны. А с другой — Очень было бы неплохо прикупить такой для гномов, если придется нам баржу покинуть, но идти дальше всем вместе. С меткостью у гномов посредственно, как я говорил, зато силы на троих. И тащить не такой уж тяжелый всего-то 11 с небольшим килограммов, если с патронами пулемет, тому же балину, что мне с тросточкой гулять. Камышовый. Зато при необходимости из дегтяря такую плотность огня можно организовать, что дракона заможай загонишь». Пулемет он и в дурном болоте пулемет. Я из него успешно поработаю метров за 800, ну и гномы метров за 500 отстреляться качественно сумеют. Но тысяча. Это очень много. Столько у меня просто нет. Есть, правда. Я задумался. Есть Максим новенький на барже. Дегтярь ему там не конкурент, ни по какой статье. Ручник против станкача не боец. Но это если мы и дальше пойдем на барже. «Но вот куда? У нас вроде как портал впереди, и дальше неизвестно что. А баржа вообще не наша. Можно и нарваться на приключения на такой. Загребут, как грабителей, и никакая тверская контрразведка не поможет. Баржу надо бросать и валить с нее. Хотя... А куда нам еще деваться? В Портал, а туда на барже проблематично. Уважаемый, а как ты насчет обмена?» Осторожно поинтересовался я. «Что на что?» — задал логичный вопрос продавец. — Максимку на дегтяря, почти нового, на трех ногах, и шесть коробов с лентами к нему, но это уже не обмен. снаряженные ленты на ящики с пачками. Как, а? зачтешь Максима за полторы, подкинешь на разницу чего-то там, договоримся. — С ума сойти, изволите, — хмыкнул продавец. — У меня Максим на колесном станке и со счетом 1400 стоил и продавался с трудом.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 «Трудно продать будет, с ручниками проще. Многие их так таскают. Восемьсот!» Ну, это он хватил. Я и сам понимаю, что ломанул цену нереальную, но и он со своими восьмию сотнями, пусть в цирке выступает, публику смешит. «Ну, не хочешь, как хочешь», — пожал я плечами, после чего обернулся Кори и спросил. «Готов? Можем идти?» «Ага», — сказал гном, заканчивая подгонять скрытую кобуру. «Сейчас пойдем».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 «Завтра верну догрушка, или зачту в товар, со скидкой, если захочешь». «Ты сдурел!» — аж подскочил Ори. «С каких топор гном с гнома задатки брать стал?» «С таких, как в гуляй-поле торговать взялся», — невозмутимо ответил тот. «И не ты договариваешься, товарищ твой. Мало ли, что тут с вами случиться может. Вы же в ржавый шлем, так? А там всякое случалось. Задаток давай, а завтра все верну. Чужого мне не надо». Я полез было за кошельком, но Ори отпихнул меня в сторону и сказал пыхтя. «Я сам. Пущай потом ему. Стыдно будет заэдакое». «Стыдно, у кого видно», — ответил вполне людской поговоркой рыжий гном и принял от Ори монеты по счету. Затем сыпал их в коробку, закрыл ее и налепил сверху бумажку с надписью на Двергском «Задаток за пулемет». «Культура?» «Ладно, пошли», — буркнул Ори и потянул меня из магазина. И вправду всерьез обиделся на соотечественника. Наверное, серьезный косяк это у них. А лично я, продавца, вполне понимаю. Мало ли, что в таком развеселом месте случиться может. Хоть местные бандюганы заезжую публику и не трогают, но сама публика тоже всякое бывает. Толкнулись мы в соседнюю с магазином дверь и уперлись в двоих орков с уже начавшими надоедать дубинками и револьверами на поясах. стоящих как изваяние возле гардероба, в котором за стойкой красовался Дройгар. Над Дройгаром висел огромный плакат, на котором на трех языках было написано. «Кто первый достал ствол, тот и крайний, и за стрельбу в зале ответит. Прежде чем что-то сделать, чуток подумай, хочется ли тебе сегодня помереть». Доходчиво. И понятно. И никакой ложной скромности в изложении правильной и простой в сущности мысли. Достанешь волыну первым, кругом виноват. А если кого стрельнешь, то отсюда уже не выберешься. Такие правила действуют здесь по всему городу, насколько я слышал. Судов, урядников и тюрем нет. Каждая банда на своей территории свой суд вершит. А приговоров здесь всего три. Могут оштрафовать, и попадешь ты на такие деньги, что последние штаны продашь. А что бы ни думал, надо расплачиваться или не надо, колдун наложит временную печать. Не привезёшь деньги за отпущенный срок, сгоришь, как свечка, и никто не погасит. А будут гасить, и еще больше помучаешься. А если не рассчитаешься, но прятаться не станешь, то могут самого в рабство продать или убьют, пристрелят сопротивляющегося или как-нибудь творчески подойдут к казни сдающегося. Так что лучше сопротивляться. Пуля лучше котла с маслом, например, и даже петли. Хотя... Я посмотрел на друигара, изображавшего гардеробщика. А Друэгар-то колдун. Только прикидывается скромнягой, принимающим плащи да пылинки от посетителей. А в карманах у него что-то понапихано. Силой так и прет, Наверняка какие-нибудь боевые амулеты, чтобы можно было буйных обезвреживать. И на шее под одеждой что-то висит. И посох у него с навершием к стойке прислонен. Учтём. «Прочитали?» Спросил нас один из орков затейливой татуировкой на лбу над правым глазом, показав на вразумляющий плакат. «Прочитали», — кивнул я. «Вопросов нет». «Раз нет, то проходите», — сказал второй орк с огромной рубиновой серьгой в ухе. Мы прошли еще за одни двери и оказались в здоровенном зале. Я даже сперва замер от неожиданности. Тот человек двести могло рассесться при желании. Ну, сто пятьдесят, может быть, но не меньше». «Высоченный потолок, из-под которого на цепях висят люстры с лампочками, прикрепленными к тележным колесам. Пространство над головой пересекает поперечные балки, на них террасы лежит галерея, на которой тоже столики. Длинная стойка, за нею двое в кожаных передниках, и длинные дубовые столы с длинными же дубовыми лавками. Все неподъемное, драться не получится». Посередине зала горит огромный очаг, дым от которого уходит в широкую трубу, а отблески пламени мечутся на стенах. Вокруг него буквой «П» огромный стол, и несколько человек сидят за ним и сами себе жарят мясо на шампурах, расположив их над грудами тлеющих углей, которые служитель время от времени отгребает кочергой из пламени. Ну, такое у аборигенов часто бывает. Каждый в трактире может взять жареное мясо или потребовать сырого и зажарить себе сам. Традиция, вроде как, проистекающая отчасти и опасения, что вместо нормального мяса подсунут не пойми какое. Зал был заполнен едва ли не на четверть, а то и меньше, хотя время уже было самое разгульное. Не соврал орк? Похоже, растащили тутошних наемничков наниматели. Как я слышал об этом месте, тут всегда народу прорва была. Значит, местные всегда-то и сейчас с гарнизоном пограничного бодаются, скорее всего. Но музыка уже была. Какой-то тощий юнец с конопатым лицом бренчал на мандолине и ломающимся голосом пытался петь какие-то лихие куплеты на Виларском, явно из солдатского репертуара. Его никто не слушал, но несколько монеток на маленьком подносе перед ним все же лежало. Искусство тут ценили, видать. Даже такое. Мы выбрали ссори стол поближе к огню. Едва сели, как к нам, покачивая широченными бедрами, подошла девка лет двадцати, смуглая, молодая, но статью запросто переплевывающая дочку предводителя гномов Дарьи Рыжего, Вару. Та перед ней, что младенец, причем недоношенный. Огромный вырез кофты открывал арбузного калибра груди, из юбки, свисавшей чуть ниже колена, высовывались икры, сравнимые мощью с моим бедром. Впечатляет. Ори особенно впечатлился. Аж рот раскрыл, и глаза у него нездорово заблестели. Тут все правильно. Такая девка ему подстать. «Милость богов, уважаемые, что принести?» Белозубо улыбнувшись, спросила деваха. «Милость богов, милая», — улыбнулся я в ответ. «Пиво светлого? Мне?» «Ори?» «Тёмного», — спохватился мой спутник. «Кувшин светлого и кувшин тёмного. А к пиву что посоветуете?» «Маранийские колбаски». Пожар, а не колбаски. Барани, поморщился я. Баранину я не любил, если честно. Прямо предубеждение против нее какое-то. Все время, пока ем, бараньи запах преследует. Говяжий тоже есть, сказала девка. Ничуть не хуже. Ну, давайте мне говяжий, совсем, что там к ним полагается. Ори. Ори, глазевший на подавальщицу, раскрыв рот, очнулся и сказал. Я то же самое. Девица кивнула и пошла к стойке, покачивая бедрами с плавностью и мощью океанского прибоя. «А что я заказал?» — спросил меня Ори, когда девица-красавица скрылась на кухне. «Увидишь», — хихикнул я, — «отвлекаться надо меньше на... посторонних». «Сам ты мне посторонний по гроб жизни, если такое говоришь», — буркнул гном. «Это ты с ведьмой, когда хочешь, милуешься, а я в последний раз с девкой был в прошлый торговый сезон». «Ехали в пограничный, думал, хоть там и торвусь. Так нет!» «Угораздило сволочей этих на город напасть. Всю поездку испортили!» «А тебе сколько лет?» «Сорок!» «Фигня какая! Еще года четыре потерпи возляжешь. С девой своего народа!» Злобно поглумился я. Сейчас в морду дам, шутник!» Заявил Ори, показав мне гигантский кулак. «Посмотрел бы на тебя, если тебе предки завещали по семь месяцев в году безвылазно в горах сидеть, И при этом девок не трогать. Я пожал плечами, сказал. Может, что-то такое и завещали, просто я не в курсе. А что, понравилась девка? Спрашиваешь? Аж всплеснул руками мой спутник. Так чего теряешься? Прояви обаяние, подкрепи финансами, и счастье тебе улыбнется. С каких это пор трактирные подавальщицы в стали славиться крепостью нравственных устоев? Чего? Переспросил гном. «Да, стона, говорю, за чуть ласки и чуть денег», — упростил я свою мысль до возможного предела. «А, так бы сразу и сказал. Попробую». Почему-то горестно вздохнул гном. Девица, поднимая на своем пути ветер, принеслась к нам через минуту, неся в крепких руках два здоровенных запотевших кувшина холодного пива. Тот, что посветлее, она бухнула на стол передо мной, второй поставила передоре. Собралась было бежать обратно, но я ее придержал за руку и выложил на стол золотой кругляш рубля. «Не торопись, милая. Посиди с нами минутку». Ори уставился на меня удивленными глазами, полагая, что я забочусь о его личной жизни, а я решил не развеивать его заблуждений. «Не могу, господин хороший», — улыбнулась девица. «Нам не положено». «Да сядь ты», — поморщился я. «Никто тебя за коленки хватать не собирается. Расскажи нам, кто здесь, кто в зале. Впервые мы здесь». «А, понятно», — кивнула девица. «Только садиться для этого без надобности». Она нагнулась к нам так, что отвисший ворот блузки открыл широкий обзор на ее могучий бюст, такой, что Ори снова впал в ступор и быстро зашептала, пригнувшись мне почти к самому уху. «Значит, слушайте, господин хороший, та компания, что вокруг очага расселась, новые, их раньше не видели, маранийцы все, одни мужики, баб с ними нет». «В дальнем углу под головой турящера сидят мужик с девкой, видите?» Я взглянул, куда она показывала. Действительно, там сидели несколько человек, среди которых заметно выделялись двое. Рослый мужик с длинными соломенными волосами, собранными в хвост и с короткой бородой. С правого виска у него свисала прядь волос, перевитая стандартной для Нордлинга ниткой зубов, вырванных у мертвых врагов. Правда, у этого нитка обвивала прядь слоев пять, наверное. Немало накрошил. Рядом с ним сидела женщина лет 30 с очень узким лицом, с резкими чертами, оттянутыми к вискам уголками черных глаз, чуть вытянутыми ушами, узким, словно прорезанным ножом, в гипсовой маске ртом. Черные прямые волосы несколькими прядями падали на глаза. Одежда тоже была сплошь черной. На перевязи висела деревянная кобура с маузером. Серьезная заявка на победу, в случае с чего. «Я сегодня сам с таким же». Патронов, вот хотел подкупить, да не судьба. Рядом с этой парой сидели еще трое нордлингов, все молодые, крепкие, в кожаных безрукавках, с нашитыми стальными пластинами, у пояса револьверы. Вся компания пила светлое пиво, на столе у них лежал здоровенный вяленый окорок, от которого они время от времени отрезали изогнутым ножом длинные ломти и закидывали их в рот, запрокинув голову. — Это арава с Кудином, — шептала официантка. Они охотники на нечисти всяких тварей и говорят, что могут подрядиться и так кого-то убить. У стены, что слева, где светильник, сидят двое, это рыбак с мертвяком. Говорит, что раньше пиратами были, а теперь нанимаются в охрану караванов и еще какими-то темными делами занимаются. Контрабандой, наверное. Я обратил внимание на упомянутых двоих. Они выглядели тоже весьма примечательно. Рыбак был мощным здоровяком с наголобритым загорелым затылком, с которого свисала недлинная перевитая золотой нитью с жемчужинами косица. Другой растительности на лице и голове у него не было. Даже могучие ручища, лежащие на столе, и баюкающие гигантскую оловянную кружку, были совсем безволосыми, как у циркового атлета. Сидящий напротив мертвяк никаких вопросов не вызывал по поводу того, как прилипло к нему такое прозвище. Тощий. с редкими прилипшими к костлявому потному черепу волосами, с лицом, обтянутым кожей так сильно, что даже зубы выделялись. Он не вызывал никаких других ассоциаций, кроме как с мумией. Особенно похожим на хорошо выделанного и выдержанного мертвеца делал его бурый загар. Он пил не пиво, а вино с брезгливым видом, цедя его из высокого бокала, сделанного из толстого неровного стекла. У рыбака с мертвяком ватага человек 20. Но сейчас никого здесь не вижу. Но вообще к нам все больше командиры ходят, в атаге и в других местах веселятся, пояснила подавальщица. Это почему? переспросил я. Так у нас тут вроде биржи. Слегка удивилась моему вопросу подавальщица. Скучно здесь в атагам. ни девок, ни пляск, ни игры. Я кивнул, понял, мол. А девица продолжила. Компания за самым дальним столом, капитан Ворк со своими ближними. Их отряд человек тридцать, конные стрелки. Нанимались куда-то на юг, вернулись только три дня назад. Теперь отдыхают, до следующей недели ни одного заказа не возьмут. Просветила меня подавальщица по поводу троих крепких мужичков в исцарапанных кольчугами кожаных камзолах и крепких высоких ботинках на шнуровке до самых колен, переходящих в наколенные щитки. На боку у каждого висело по могучему молоту Тора, с длинным стволом и по кавалерийской шашке, которые попали в этот мир с пришлыми и которые очень удачно заменили мечи после того, как тяжелые доспехи отступили на второй план. На всех галифе с кожаными вставками высокие шнурованные ботинки, переходящие в наколенники из толстой негнущейся кожи. Сразу видно, что кавалерия. Лица загорелые, спокойные, все в возрасте под сорок примерно. В общем, вызывают невольное уважение». Связываться с такими не станешь за просто так, без башки в момент окажешься. По виду похоже, что все они или из Вераца, или из Марианского герцогства, или из Белара. Соседи, по большому счету. А больше никого интересного и нет, господин хороший, закончила разговор подавальщица. Так, всякое шелупонь ошивается, разве что. Что? Маленького такого мужичка видите? Озерника, в черном сюртуке. Я обратил внимание на невысокого худого мужичка с жидкой бородкой, жадно сосавшего пиво из кружки. Судя по чертам лица, явно из озерного края приехал. «Вижу. Это угорь. Скользкий, как та самая рыба. Такой же вертлявый, но знает почти все в городе и почти всех. Может о многом рассказать за денежку, только ему никакой информации о себе не доверять, А то ее кому-то другому расскажет за денежку». «Именно так, господин хороший», — улыбнулась она. а такое имя как велер алан говорит тебе о чем нибудь говорит кивнула девица заходит сюда такой господин из тех с которыми мало кто связаться решится а почему да всякое о нем говорят не буду повторять пожала она могучими плечами серьезный господин короче а попробуй повторить все же сказал я и щелчком толкнул по столу к ней еще одну монету она также щелчком оттолкнула ее обратно и сказала «Не знаю, что там правда, а врать не хочу. Серьезный человек. И все тут». «Часто бывает?» «Часто. Не каждый день, но раза два-три в неделю заходит, если в городе». «Один?» «Считайте, что один. С ним помощник ходит. Пало. Из Островитян, что с Южного океана. Вроде охраны, но он скорее для мебели, если вы поговорить хотите. Слова от него не слышали». «Сегодня не было его?» «Нет. Да и рано еще для господина Велера. Он через часок зайдет, не раньше». «А может, и не зайдет. Но «Ну, спасибо, просветила», — сказал я, одобрительно, похлопав ее по крепкой руке. «Там мой друг тебе что-то сказать хочет». Я кивнул на продолжавшего пребывать в ступоре Ори. «Этот-то?» — слегка насмешливо спросила девица. «А что?» — неожиданно обиделся гном, которого насмешка вывела из ступора. «Чем плох?» Он даже подбоченился, хоть у гномов в силу комплекции это плохо получается. «Да ничем?» «Просто есть у меня уже один такой, за стенкой ружьями торгует», — захохотала она. оресник и замолчал, уткнувшись в кружку. Обломался наш кипер по самое не могу. А девица направилась к кухне, и я не отказал себе в удовольствии треснуть ее по могучему заду. В аборигенских кабаках из правил хорошего тона это не выбивается. Если кто не хочет, чтобы его любезную позаду заду шлепали все, кому не лень, не пускает ее кружки с пивом в трактирах разносить. «А раз можно, то пожалуйста». Правда, ощущение было такое, словно по скале ударил. Девица даже не среагировала, а ладонь заныла. Я налил себе пиво, глотнул как следует. «Отлично. Настоящее царицинское, даже с тверским не спутаешь. Если боги в своих чертогах вообще пьют пиво, то берут его в царицыне. Иначе и быть не может». «Как пиво?» — поинтересовался я у Ори, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей. «Пиво гномы любят чуть ли не больше, чем люди». «Хорошие!» — кивнул он и вылил куда-то себе в бороду не меньше половины кружки. Громкий глоток возвестил, что гном мимо рта не промахнулся, а то у них на первый взгляд и не поймешь. «Хорошие!» — еще раз сказал он. «То, что надо после таких приключений!» «Что дальше делать будем?» «Попробую поговорить с народом. Может, и узнаю, что здесь за дела творятся. К охотникам подойду и с тем склизким, который угорь пообщаюсь. И я пообщаюсь». Неожиданно вскинулся Ори, глядя куда-то мне через плечо. «Про свой задаток еще раз прошу и вообще познакомлюсь». Я оглянулся и увидел рыжего оружейника, заходящего в трактир. Видать, закрыл свою лавочку и тоже на пивко потянулся. «Ну и славно. Глядишь, гномы найдут общий язык, если и за девки подавальщицы не передерутся». Хотя гномы друг с другом дерутся из-за дел серьезных, если, например, один подвергнет сомнению мастерство другого или в чем-то другом столь же серьезном не сойдутся. А из-за девки, да еще и не гномы, не в жизнь. Поэтому я спокойно оставил Ори за столом, а сам встал и направился к продолжающему неряшливо лакать пиво угрю. Пройти пришлось через весь зал, но внимания никто на меня не обратил. Компания у очага о чем-то громко разговаривала на Великореченском, Шумела, хохотала и бренчала кружками. Остальных вообще почти не было слышно. Угорь заметил мое приближение, но виду не подал. Я подошел к нему, не говоря ничего, переступил через лавку у стола и сел напротив, поставив свою кружку перед собой. «Милость богов!» — сказал я ему стандартное приветствие. «Над вами милость!» — ответил он, равнодушно глядя на меня, блеклыми, слезливыми глазами с желтыми белками любителя дурь-травы. «Разговор есть!» — сказал я, положив руки на стол. «На сухую?» — притворно удивился он, показав мне свою огромную, но почти пустую кружку с крышкой. «На мокрую!» — буркнул я и сделал знак трактирщику за стойкой, чтобы тот послал еще кружку угрю. Трактирщик махнул в ответ рукой, показывая, что понял. «Разговор есть!» — повторился. «О чем?» «Какой-то весь нечистый, скользкий, все время двигающийся, с убегающим взглядом и прыщавым лицом. Угорь вызывал отвращение». Его грязноватые пальцы с уродливыми выпуклыми ногтями, с траурной каймой под ними, секунды не оставались на месте, все время, вертя пивную кружку без надобности, трогая и сминая ткань рукавов куртки, поправляя воротник. Мерзкая личность, короче. Таких, как видишь, сразу бить хочется. Интересуюсь знать, загогулисто начал я, кто нанял большинство вольных отрядов недавно и на какую работу? Хм, сделал вид, что задумался угорь. «Так и не припомнишь сразу». После этих слов он сокрушенно, но неискренне вздохнул. «Не кабенься, скажи просто сколько хочешь за нормальный разговор без кривляния, и пообщаемся. Я не в цирке, чтобы на обезьяне ужимки смотреть». Сбил я его с актерского настроения. Угорь слегка окрысился, но все же сказал. «Десять рублей, и мы говорим». «За десять рублей я из тебя все новости с кишками выбью», — сказал я. «Пять получаешь и беседуем». «Девять», — решил поторговаться Угорь. Я молча высыпал из кошелька пять золотых на стол перед ним, затем убрал кошель в карман под его как будто равнодушным взглядом. Здесь пять. Хочешь бери, не хочешь, я пошел. Торга не будет. Угорь поморщился, пожал плечами, а затем ловко смахнул монет со стола. Сперва взялся за кружку, глотнул пиво, после чего заговорил без всякого вступления, словно продолжая начатую до этого фразу. С месяц назад почти все сильные отряды наняли. Разом! Платили, не скупясь, приходил эльф со старшим сыном Асмирена. Есть здесь такой рыцарь, извераться беглый. Что за эльф? А что может быть здесь за эльф? Из священного аэрбола эльф, имя не помню. Но он все время в городе, не ошибешься Волосы еще в какой-то чудной синий цвет красит. И вечно ходит в обнимочку с милым своим. Как милого зовут, тоже не знаю, не интересовался. Не мой профиль. «А что? Я тебя правильно про милого понял?» Переспросил я. «Правильно». кивнул угорь. «У нас в городе эльфы все больше такие, как это? Как же его имя-то называется? Легра... Легар... Лга... Нет, не помню. Не выговоришь у него имя. Да его все здесь знают. Спроси про синеволосого, и любой покажет, где искать». Но, в принципе, в сказанном ничего удивительного. В великоречии такие отношения зовут эльфийской любовью, так что нечему удивляться. У эльфов это от вечной жизни, помноженные на выпендрёжное эстетство. Вроде как им даже не к лицу быть похожими на другие расы, тем более что эльфийки рожают мало и редко. Одного редко, когда двоих за свою бесконечную жизнь. Так что о продолжении рода и беспокоиться незачем. Впрочем, со временем они даже про такую любовь забывают и занимаются лишь интригами и философией, то есть о вечном рассуждают. О себе, то есть. Из всего сказанного вытекают две истины. Первое, с эльфами никто не может иметь нормальных отношений, потому что правят ими те, кому из удовольствий только интриговать осталось. А учитывая их вечную жизнь, вполне можно угодить в интригу, не на один десяток лет спланированную. В общем, вероятность того, что тебя объегорят или на тебя просто наплюют, приближается к ста процентам. Оно кому надо. Вот все их и избегают по этой самой причине, а вовсе не из зависти, как они сами говорят. Вторая истина. Эльфийки, несмотря на свою тонкую красоту, любовницы не стоящие. Темперамента в них нет, да и тянет их все больше к подружкам своим, чем к противоположному полу. Раньше, говорят, у них не так было, да и сейчас в некоторых их родах, где все больше молодые заправляют, по-другому дела идут, но в массе, как я описал. Вырождаются вечные, а многочисленные их племена молодых погоды не делают. Да и со старшими родами у них отношения хуже некуда. На дух друг друга не переносят. А из-за смиренов только старший сын был? Папаша не мелькал? Уточнил я. Папаша вообще нигде не мелькает, покачал головой информатор. Даже из дома почти не выходит и в гости никого не зовет. Сидит себе там с охраной, как медведь в берлоге. А вот сыновья его в городе примелькались. Редкий кабак без них обходится вечером. Сюда заходят? Тут-то что им делать?» – пожал плечами информатор. «Тут народ все больше по делам собирается. А вот к длинноухим в клуб сыночки захаживают регулярно. И с эльфийками их тоже видели. И здесь это модно, с эльфийками. Хоть говорят, что не стоит оно того». «Тоже верно», – кивнул я. «Теперь вот какой вопрос будет. Что про Велера Алана можешь рассказать?» «А что про него рассказать?» – слегка озадаченно пожал тощими плечами Угорь. «Он вообще гуляй-польский. Долго походил в Атаге на реке, С хорошей добычей всегда был, дом с подворьем отстроил. Потом с какими-то еще людьми дела вести начал. Неместные по говору и виду, явно извираться. А в городе при этом кое с кем рассорился. Почему не спрашиваю, не скажу. Он и так этого не показывает. «Здесь бывает?» — решил уточнить я на всякий случай. «Через день примерно». «А зачем ходит? Что у него за дела тут?» «А он людей для заказчиков продолжает нанимать. И не только на войну. Ты меня понимаешь?» «В смысле?» «И просто кого-то заказать?» «Значит, понял», — кивнул угорь. «С Кудином и Аравой, кстати, чистенько общается, если тебе интересно». «Мне все интересно». Про Кудина с Аравой еще интересней стало. С тех пор, как я вспомнил описание тех, что явку контрразведки перестреляли и пленного увели. Подошла монументальная подавальщица, без всякого уважения бухнула на стол перед информатором большую оловянную кружку, затем быстро ушла. Не любит она его явно. Да и кто такого любить будет? Шнырь какой-то. В общем, толком ты о нем ничего не знаешь, подвел ей итог. О нем никто ничего не знает, криво улыбнулся информатор. А кто старается знать, тот долго не живет. Даже так, удивился я. Интересно. А что за кавалеристы там сидят? Просто вольный отряд. Пожал плечами Угорь. Если надо нанять бойцов за разбойниками гоняться или, скажем, рейд куда организовать, то лучше всего к ним.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 а наш слой, полагающий астральные границы между добром и злом. Появились они при храмах Акера, бога земли и оберегателя покоя мертвых, врага Кали, их покой тревожащий. Дело свое они изучают веками, и не найти вампиров не могут, хотя на пятьдесят сажений под землю зароются. Две недели погуляют, да и отловят их после очередного объезда. А в воротах городских тоже амулеты против нежити и враждебной нелюди имеются,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 А что про нее знать? Гостиница как гостиница. Ничего особого. Там все больше охрана купеческая с прислугой останавливается, тех, что селятся в речной короне. Вообще ничего интересного. Разве что прямо возле усадьбы осмирено расположена, раз уж ты им интересовался. Вот как. Тоже любопытная деталь. Тогда и вовсе задумаешься о том, как здесь все переплелось. «Она татарину за жизнь платит?» — спросил я, отпив пива. «Платила».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 Давно он так в гору пошел? Года как четыре, наверное, может, больше чуток, а может, и меньше. Да, все совпадает. Появление созерцающих, дела с эльфами, вознесение сливы все на этот период приходится. Созерцающих посылал в пограничный сам пантелей, как показал плененный нашей демонесы Колдун. А если верить вампиру, то ход к пантелею идет из хромого разбойника, который теперь принадлежит сливе. И есть еще вопрос. «Каким боком к этому всему Асмирен, кроме как соседствует с речной короной, и сын его с эльфом наемников набирал?» «Об этом я и спросил, хоть и другими словами». «Толком непонятно», — сморщился Угар. «Асмирен в городе в авторитете, с тем же Сливой, по слухам дружит, но чем занимается, с кем дела ведет, никто не знает. Он вроде как даже не под одним из смотрящих, сам по себе, хоть так и не бывает. Богато живет, баржа у него есть, и хаусбот такой, — «Что глянешь, и дух захватывает. Дворец вообще». «А сыночки его не болтают?» Зашел я чуть с другой стороны. «Говори же, что они из кабаков не вылезают. Сам знаешь, где пьют, там и языком не метут. «Метут, да не о том, наверное», — пожал Угорь плечами. «Нет никаких слухов. Старший из братьев с месяц как запропал куда-то, а младший здесь, каждый день с новыми девками, через день на новой машине». «Значит, у папочки дела хорошо идут?» «Это точно», — кивнул Проныра.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 В жёлтой кобуре, висящей наискосок на животе, покоился сипайский чекан. Все четверо неспешно прошли в зал, выбрали столик у стены, после чего за ним расселись. Тот, который с бородкой махнул рукой за дасты подавальщице, я глянул на нее, восторг на лице не отразился. Похоже, не самые любимые посетители. «Это кто?» – спросил я. «Братья Рахсен. С бородой старший зовут Пер. С усами средний Батер, А самый младший – Волло». «Из западных гильдий?» – спросил я, присмотревшись к лицам. «Оттуда», – подтвердил Угорь мою догадку. «Лет семь уже как в гуляй-поле крутятся. Берут заказы на добычу черепов и выбивание долгов. Ухарезы те еще, По слухам, любили неплательщиков их же кишками душить. А года два назад стали они созерцающими работать. Исключительно. Башки обрили, напялили все черное в храме Кали их видели. Заказы со стороны не берут, что делают, никто толком не знает».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 Боги видят подозрительно. Я вообще в совпадение верю редко и с большим трудом. Точнее, даже вовсе не верю. Поэтому я просунул руку под куртку и активировал амулет связи, послав два длинных тона женщинам. Как вы? К счастью, ответ пришел быстро. Амулет завибрировал, сообщив, что у них все в порядке. Ладно, это радует. Если что, и начинается, то начинается с нас. Ладно, увидимся еще. Пятерку свою хоть с трудом, но отработал, сказал я угрю. «Услышав, что еще про тех людей, о ком я спрашивал, подходи, подкину ещё деньжат. Усек? «Усёк», — кивнул тот. «Ну и молодец, раз усёк». Забрав со стола свою кружку, я встал и огляделся. Братья Рахсен явно отвели глаза в сторону. Смотрели они на меня, тяжело. Взгляд чувствовать я пока не разучился. А четвертый настолько старательно смотрел в другую сторону, что это внушало еще больше подозрения».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 «Крепости к алкоголю у меня не так много, как у этих подземных жителей, а факт, что нас явно поджидают люди с плохой репутацией, помогал проявлять сдержанность, хоть пиво исключительное было. Сволочи! Лишают человека удовольствия!» Так за неторопливой и уже вполне дружелюбной беседой они провели примерно час. Я время от времени искоса поглядывал на неприятных соседей, но те сидели спокойно, негромко о чем-то беседовали и даже...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 «Скорее всего, для того, чтобы подождать снаружи, так что пусть подольше посидят, понервничают». «А еще я немного рассчитывал на то, что в кабак зайдет бывший пират Вилер Алан. Что именно я намерен с ним делать, я и сам не знал. Решил, что как морду его увижу, так сразу и определюсь дальнейшей культурной программой. Если он и вправду давно работает на камеру знаний, до того, как начались все странности, то он даже может оказаться нашим невольным союзником. Или нет?»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 «Те ещё бандюги, хотя охотники хорошие. не отнять, сказал Дарин, хлебнув пивка. «А что, интерес тебе в них есть?» «Не то чтобы интереса, поболтать не отказался бы. Чудные дела тут у вас творятся». «Это какие?» «Целая шайка колдунов из Ордена границы засечь вампиров не может. Так не бывает». «И что с того?» «Да поболтал бы, может, чего нового узнал бы для себя. Они, как охотники, гильдийские». «Бляхи у них есть, сам видел», — кивнул Дарин. «Ну, и я гильдейский». «Тогда пошли», — сказал гном, не откладывая дело в долгий ящик, и поднялся из-за стола. Ори тоже встал, и мы втроем направились через весь зал компании за дальним столом. Когда подошли ближе, я рассмотрел обоих охотников повнимательней, заодно заглянув и в глаза. «Да, вполне серьезные люди. Сто раз подумаешь, прежде чем таким дорогу перебегать. И то, что арава женщина, здесь мало что меняет. В этих краях и женщины воевать обучены». «Всякая ночная тварь не разбирает, пробравшись в город, на кого ей кидаться». Но ну и умение драться стало здесь, прерогативой не только мальчишек. Бытие определяет сознание. Предлог для знакомства был у меня теперь железный. Если эти самые арава с кудином гильдейские то есть получили от совета серебряные бляхи с такими же пробитыми мечами головами виверны, то сам кодекс поведения обязывает меня подойти к ним познакомиться».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 Не стал разводить на бабах, а сразу перешел к делу Дарин, указав на меня. Я за цепочку вытащил из-под свитера свою бляху. Показал всем, затем представился. Кудин лишь кивнул. а Рава слегка поморщилась, но ничего не сказала. «В общем, я познакомиться, до да пару вопросов задать». «Про вампиров, что ли?» — заговорила охотница. Голос у нее был очень низкий, грудной, акцент чуть шепелявый. Вместо «ш» говорила что-то похожее на «ф». Теперь понятно, откуда она. Из Хараза. Да еще с примесью эльфийской крови на четверть примерно. Отсюда и внешность такая необычная. Про них. Сказали, что завелось в городе гнездо, причем такое, что свора некромантов найти не может. А так не бывает. «Верно, не бывает», — сказала Рава, крутя в пальцах бокал из-под вина. «Но теперь бывает, получается. Но только вот что я тебе скажу».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 В глаза так называют редко, нордлинги драться гораздо и не откажутся выбить лишний зуб для своего ожерелья у мертвого врага. Они вообще бойцы хоть куда, северные края богаты всякой злобной тварью, люди там тоже с рождения войнами растут. А что вообще известно? — Гнезда есть, это известно, — начал загибать пальцы Кудин. — Человек двадцать, они уже в городе точно убили. А может и больше, тут не проследишь, приезжих-то прорва.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 Из ордена границы вообще ничего не сказали. При упоминании колдунов Кудин поморщился, ответила Арава: Ни демона плефивого они не нашли, хоть весь город облазили. Даже церберов с собой притофили. Все без толку. Церберов? вопросительно поднял брови, молчавший до сели Ори. Псы демонические, чешуйчатые и огнедышащие. Полуразумная демоническая сущность тоном сельского учителя объяснил я ему,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 Оружие знаменитое своей надежностью, огневой мощью и скорострельностью – 1200-1500 выстрелов в минуту. Иногда поставляется с дополнительным комплектом из утяжеленного затвора и тугой возвратной пружины, снижающих темп стрельбы до 800 выстрелов в минуту. При высоком темпе стрельбы замена ствола требуется после каждых 250 выстрелов – стандартной ленты. Но сам процесс замены занимает 8-10 секунд. Питается от ленты, набираемой из звеньев по 50 патронов. Лента заправляется с любой стороны, что делает этот пулемет удобным для установки на технике. Есть барабанные контейнеры под ленту на 50 патронов, которые можно использовать как магазины при стрельбе с рук. При стрельбе со станка используется короба под 250 и 400 патронов. Причина того, что его начали выпускать в Нижнем Новгороде – соглашение о правах от 1974 года, согласно которому право на выпуск той или иной продукции на заводах новых княжеств осуществляется по принципу «кто первый встал, того и тапки». В Царицыне успели раньше начать выпуск пулеметов Калашникова. Еще пулеметы выпускает Тверской арсенал, пулеметы ДП и Максим и Астраханский арсенал Льюис и Шварцлозе. Но все эти модели поставляются исключительно аборигенам, ДП только особо приближенным. Астраханская, Ярославская Тверская армии закупают ПК у Царицына. Казанское ханство закупает пулеметы МГ у нижегородцев. Молот Тора. Револьвер, изготавливаемый гномами в Серых горах по договору с Нижегородским арсеналом на базе молота. Отличается от оригинала использованием серой стали, высокой тщательностью отделки, длиной ствола 255 мм и возможностью установки приставного плечевого упора, что делает его популярным у кавалеристов. Сам же Нижегородский молот построен по образцу американского Colt Anaconda револьвера, выпускаемого со стволами длиной 100, 150 и 200 мм. Модель с длинным стволом позволяет установку оптического прицела двукратника. Производится под калибр 44. Кроме того, Нижегородский арсенал копирует кольтовский револьвер «Питон», называя его «Райден». Прямой конкурент «Чекана», тоже под калибр 357 «Магнум». Однако армии предпочли закупать «Чеканы», потому что цена на них немного ниже. «Райдены» тоже выпускаются с тремя разновидностями стволов. Великореченский язык. Диалект из смеси русского с виларским, ставший основным языком общения на всем протяжении Великой. Аэрбол Мелоран. Название пород эльфийских деревьев. Капитан у аборигенов вовсе не равнозначен званию капитана в регулярных армиях новых княжеств. По аналогии с флотом, где капитаном называют того, кто ведет любое судно или корабль, независимо от размеров и команды, так и на суше капитанами зовут командиров самостоятельных отрядов. В дружинах местных владетелей звание капитан не используется.